Глава 23. Необитаемый город. Участок обнесен металлической сеткой. Впереди объявление. Добро пожаловать в Стоумбридж-Корт. Пригородная застройка, незавершенная и заброшенная. Медленно еду вдоль забора, гляжу на пустые дома, проплывающие в темноте. Где-то тут есть вход. И это не предположение, а уверенность, как будто я уже бывал здесь. Впрочем, так оно и есть. Жил ли я в этих домах? Прятался ли? Найду ли что-нибудь? Помню большую яму. Падал ли я в нее? Полицейские сказали, что я выпал из окна. Вижу разрыв в сетке. Широкая пустая улица ведет в необитаемый район за забором. Вглядываюсь в безмолвные кварталы, испытывая иррациональный ужас. Собираю волю в кулак и сворачиваю туда. Еду, стараясь ни о чем не думать. Я отсюда. Правильно? Свернутая в рулон сетка, прежде перегораживающая въезд, лежит поперек дороги. Осторожно объезжаю ее. фар автомобиля выхватывают из темноты первый дом. Полую оболочку, исписанную граффити. Порочный саван неровных вопящих слов. Свет фар ползет дальше, и дом исчезает. Еду медленно, оглядывая по пути каждый пустой дом. Два, четыре, десять, двадцать. Почтовые ящики стоят словно часовые. Черные окна кажутся пустыми глазницами мертвецов. Но вот фары выхватывают что-то вдалеке, и отраженный свет ярким лучом возвращается ко мне. Большинство домов закончены, по крайней мере, снаружи, но газоны представляют собой грязное месиво, а на подъездных дорожках валяются доски и мешки цемента. На каждом окне стикер с логотипом производителя. Он похож на зрачок, отчего возникает впечатление, будто дома хитровато косятся, подглядывают друг за другом. Из-за угла появляется и тут же исчезает какая-то тень. Я не один. Доезжаю до перекрестка и останавливаюсь Разглядываю дом на противоположном углу. Он похож на другие, но чем-то отличается от них. Поворачиваю направо. Это не наитие, а воспоминание. Повернув, понимаю. Да, это оно. Я здесь был. Мне сюда. На следующей улице вспыхивает еще одно воспоминание. Левый поворот. С каждым новым прозрением возрастает и беспокойство. Ерзаю на сиденье, поддаваясь необъяснимой тревоге. Путь выбран верно, но все это неправильно. Тем не менее, продолжаю движение. Следующий перекресток — Т-образный. В этот момент с абсолютной ясностью понимаю, что должен проехать вперед, свернуть с улицы и дальше двигаться между домами. Раньше я проделывал этот путь пешком. Притормаживаю. Фары освещают необитаемые дома. В машине безопасно, но не берусь предположить, что будет дальше. Объезжаю это место по улицам и за дворком, петляя и поворачивая, пока снова не оказываюсь на дороге. Меня словно ведет сверхъестественное чутье. Мне сюда. Следую вдоль еще одного ряда полых оболочек, пока мозг не приказывает остановиться. Дом кажется до боли знакомым. Я бывал здесь раньше. Даже жил. Вижу широкое панорамное окно на фасаде в футах в двенадцати над землей. Останавливаю машину, смотрю на оконный проём. Почти все стёкла выбиты или украдены. А может, и отмыты до прозрачности. Выхожу из машины, аккуратно закрываю дверцу. Вместо газона под ногами месиво, повсюду отпечатки подошв. Дверь в обрамлении жёлтых клочков. Полицейская лента ограждения с надписью «Не пересекать» давно изорвана. Осторожно берусь за ручку, не исключая, что меня встретит удар тока или мучительная вибрация как у сотового но ничего не происходит ручка не поворачивается но дверь все равно открывается защелка сломана. дальше небольшая площадка с которой одна лестница ведет к окну а другая вниз в темноту прохожу вдоль перил и по лестнице работает память тела чувствую себя совершенно как дома поднимаюсь понимаю, что келли была права Я действительно жил в этом доме. Смотрю в разбитое окно. Впереди огромный массив темных, пустых домов. Здесь меня и схватили. Я прибежал в поисках убежища, но был обнаружен. Пришлось прыгать из этого окна. Я ударился и потерял сознание. Отхожу от квадрата лунного света на полу. Что еще есть в этом доме? Не оставил ли я здесь чего-то? Иду через кухню. На ходу прикасаюсь ко всем пустотам пустота в столе где должна стоять плита а рядом пустота для посудомойки у шкафа не дверей висит так и не пригодившаяся подводка для льдогенератора комнаты необитаемы но знакомы Собираю воедино воспоминания о доме и о двух потерянных неделях доктор ванок всеми силами помогал мне вспомнить именно это по крайней мере Это является частью чего-то большего. Прохожу через недоделанные двери в поисках утраченных воспоминаний. В стене спальной комнаты темная дыра с неровными краями, словно оставленная взрывом пробоина. Подхожу ближе и понимаю, что это не дыра, а старое коричневое пятно шириной фута два и высотой три. Кровь? Чья? Не помню, было ли это здесь раньше. Может быть, я ранил полицейского? или кого то еще если не пожалею времени на поиски найду ли я других жертв маньяка зацементированных в полу Спускаюсь смотреть подвал его не успели отделать. в некоторых местах голый гипсокартон у других потрескавшийся бетон в решетчатой деревянной опалубке осматриваю каждое помещение не найдется ли какая подсказка постепенно прихожу в отчаяние от того что ничего не обнаруживается Света здесь отсутствует, темнота почти полная, искать приходится больше на ощупь. Все на своих местах. И тот факт, что мне это известно, особенно ужасает. В последней спальне, я знаю, что это моя комната, нахожу влажное ветхое одеяло и небольшую картонную коробку. На ней стоит стационарный телефон, тонкий провод от которого уходит в стеной шкаф. Знаю, что телефон работает. И это опять не предположение, а факт. Снимаю трубку, слышу гудок, кладу ее назад. С какой стати в пустом доме телефонная линия? Здесь нет электричества, нет воды, даже раковин нет. Но телефон работает. Ток безопасно бежит по проводам, излучение не передается по воздуху. Это кажется почти невероятным. Идеальное убежище для бездомного с мучительной физической реакцией на электромагнитные поля. Где еще в городе мог я найти такое удобное место, защищенное от всевозможных сигналов? На тысячи футов во все стороны нет никакой цивилизации. Ни сотовых, ни радио, ни микроволновок, ни беспроводного доступа к интернету. Нет и людей, с лицами или без. Живя здесь, я чувствовал себя в абсолютной безопасности, и в то же время располагал основными удобствами вроде крыши над головой и связи. Кто обо всем этом позаботился? Кто провел телефонный провод? Кто обслуживает связь? Электричество можно красть, подключаясь к чужим линиям, но с телефоном это не проходит. Необходим конкретный номер известной телефонной компании, которая его и обслуживает. Иначе не дозвониться. Даже гудка не услышишь, сняв трубку. Передвигаю аппарат, и открываю коробку под ним, надеясь найти там подсказку. Пусто. Смотрю в темноте на телефон. Это моя связь с истиной. Тот, кто установил аппарат, участвует в заговоре. Безликие пользовались телефоном для наблюдения за мной. Мог ли я звонить кому-то сам? Кому? Не в полицию, не на работу, и уж, конечно, не отцу. Возможно, Люси. Но для этого мне не требовался телефон. Вероятно, я вообще им не пользовался. Звонок. Смотрю на аппарат, в темной комнате у него неясное скругленное очертания Кого я услышу, сняв трубку? Что это будет значить? Не имеет значения, кто звонит. Для этого-то я и пришел. Это все, к чему я стремился, к этому телефону. Звонок. Снимаю трубку. Слушаю. «Майкл, слава богу, что ты здесь». «Мы тебя повсюду ищем!» Потрясенный, с отвисшей челюстью, смотрю на телефон. Потом снова подношу трубку к уху. «Доктор Ванок...»